ГОСТИ В ЛЕСНОМ ДОМЕ Натан Натан шел перед Кэтти. Недавно они разделились со Стеллой и Моникой у развилки тропы. Его мысли беспорядочно метались. Паника начинала брать вверх над его обычно взвешенным и рациональным научным взглядом на вещи, над его академической объективностью — Как правило, он мог отстраниться от ситуации или дистанцироваться от проблемы и подавить базовые человеческие эмоции, такие как гнев и ярость, ради логического изучения текущего вопроса. Но теперь, после нового столкновения со Стивеном, его чувства снова обострились до предела. Его одолевала тревога. Сложные эмоции боролись за власть над его сердцем. Обида, любовь и ярость. Он сжимал и разжимал кулаки, вслепую продвигаясь по сумрачному лесу. «С вами все в порядке?» Он развернулся лицом к Кэтти. У него щипало глаза. Мысленно он находился в прошлом и переживал свои страдания, когда Моника впервые поведала ему, что она спала со Стивеном. «В моей постели». Кэти отступила на шаг, когда их взгляды встретились. Она оступилась и оперлась рукой о ствол молодой ели, чтобы не упасть. «А что?» — спросил он. Она глядела на его руки. Он тоже посмотрел на свои кулаки, которые то сжимались, то разжимались, как будто по собственной воле. Он вытянул руки и с силой развел пальцы в стороны, чтобы это прекратилось. Потом рассмеялся, но собственный смех показался ему хриплым и незнакомым. Простите, пробормотал он. Да, все в порядке, отозвалась она, но ее глаза и осанка говорили об обратном. Просто... Все вокруг заставляет нас нервничать. Думаю, нам нужно вернуться. Только теперь до него дошло, что она боится. Боится его. Натану понравилось это ощущение. Нет. В самом деле понравилось. Доктор Макнил, грибной профессор, мог заставить женщину трепетать от страха перед ним. Это наполняло его ощущением мужественности и могущества. Вот что привлекло его жену в докторе Стивене Боддене. Властность, повадки альфа-самца, идеальное телосложение, густая шевелюра, мужественность, фундаментальное биологическое программирование — Вот что стоит за влечением к противоположному полу. Разогревай их, доводи их до иступления, распространяй свои феромоны, подталкивая их к совокуплению. Секс ради воспроизводства, ради оплодотворения яйцеклеток, ради сохранения вида. Стивен Боден был племенным быком, накачанный тестостероном и биологически запрограммированный на совокупление с любой коровой, которая готова принять его. Наука выживания. Эгоистичный ген. Эгоистичный ген научно-популярная книга об эволюции, написанная Ричардом Докинзом. Эволюционное самовыражение. Он хорошо знал все это. Его жена посылала сигналы, сама этого не сознавая. Большие груди и красивая круглая задница, способная вызвать у мужчины эрекцию, прежде чем он успеет подумать, что она замужем и недоступна для него. От полового желания никуда не деться. Люди совершают запрограммированные поступки. Мы занимаемся самообманом, когда думаем о романтических отношениях, о любви и верности. Натан? Он рывком вернулся к реальности и посмотрел на нее, как будто увидел впервые. Кэти тоже подавала сигналы, но ее незрелость оставляла его равнодушным. Должно быть, Ей около 40 лет, но некоторые женщины остаются девочками до старости. Ребячливыми и беспомощными. А она считала себя особенной, потому что могла держать микрофон и говорить перед камерой. Пергидрольная ветреница, которая считала, что имеет право судить такую женщину, как Эстелла Маршал, которая работала пилотом коммерческой авиалинии. Кэти Колбурн из CRTV полагала, что может обеспечить себе популярность, если унизит Эстеллу Маршал намеками на ее психическое расстройство, чтобы поставить под сомнение ее материнские качества. Чтобы Эстелла подверглась еще более суровому осуждению за то, что темным и дождливым вечером ненадолго оставила своего шестилетнего сына перед винным магазином. А теперь... «Только посмотрите на нее!» Она сама превратилась в испуганную мать и поняла, как это бывает. «Натан!» — настойчиво повторила она и попятилась. Ее рука потянулась к баллончику с перцовым спреем, который она прикрепила к поясу. «Еще полчаса!» — бодро откликнулся он и посмотрел на часы. «Тогда мы вернемся обратно». Кэти оглянулась и посмотрела на полоску флуоресцентной ленты, прикрепленной к ветке в нескольких метрах позади. «Я возвращаюсь». Она развернулась и быстро пошла по тропе. «Кэти!» Она вскинула руку, но продолжала идти. «Нет! Нет! Держитесь подальше от меня!» Кэти споткнулась о древесный корень и шлепнулась в черную грязь, Но тут же лихорадочно поднялась на четвереньки, она снова оглянулась, и Натан увидел нескрываемый ужас на ее лице. Она рывком поднялась на ноги и устремилась в лес. «Мать твою!» — пробормотал Натан. Он медленно пошел по кругу, гадая, что делать дальше. Потом он услышал голоса в тумане, кто-то находился поблизости.